Основанный в 1743 году Клодом Моэтом в городе Эперне, центре провинции Шампань. Под руководством внука основателя Жан-Реми Моэта 1758-1841, много путешествовавшего по свету фирма завоевала европейский рынок. Процветанию предприятия во многом способствовала популярность шампанского при дворе французских королей. В число знаменитых клиентов дома Моэт входили королевская фаворитка Маркиза де Помпадур и Наполеон Бонапарт. Моэт и Шандон и по сей день остаются официальным поставщиком королевских дворов Европы. В 1832 году фирма переходит Виктору Моэту и зятю Жанна Реми, Пьеру Габриэлю Шандону и с тех пор носят название «Моэт» и Шандом. Последними словами Чехова были «давно я не пил шампанского». В начале ночи он проснулся и первый раз в жизни сам попросил послать за доктором. Вспоминала Ольга Леонардовна Книппер-Чехова. Пришел доктор, велел дать шампанского. Антон Павлович сел и как-то значительно громко сказал доктору по-немецки «я умираю». Потом взял бокал, повернул ко мне лицо — улыбнулся своей удивительной улыбкой, и сказал «Давно я не пил шампанского, покойно выпил все до дна, тихо лег на левый бок и вскоре умолк навсегда». Немецкий врачебный этикет того времени требовал, чтобы доктор, когда надежды на спасение уже не осталось, предложил больному бокал шампанского. «Какой формы дождевые капли?» «Дождевые капли сферические. Они вовсе не имеют форму слез». Изготовители дроби и шарикоподшипников используют данное свойство жидкости в своем производственном процессе. Пропущенный через сито расплавленный свинец падает с большой высоты в резервуар с охлаждающей жидкостью, и в результате выходит множество маленьких шариков. Раньше для этой цели строились специальные башни. Одна такая стояла в Лондоне рядом с мостом Ватерло вплоть до 1951 года, когда ее снесли чтобы освободить место для проведения фестиваля Британии. Британская юбилейная выставка проводилась в районе Саутбанк в Лондоне в 1951-1952 годах, ознаменование столетий Великой выставки и для демонстрации достижений за сто лет. Одновременно по стране были организованы выставки и музыкальные фестивали. Специально к этому событию был построен, например, Ройл-фестивал-холл. При высоте всего 71 метр башня Феникс в американском городе Балтимор стоит до сих пор. Была самым высоким зданием в Америке до 1888 года, когда Пальма Первенства перешла к 169-метровому мемориалу, построенному после Гражданской войны в честь Джорджа Вашингтона. Что производит большую часть атмосферного кислорода. Водоросли. Водоросли высвобождают кислород в виде отходов процесса фотосинтеза. Количество регенерируемого ими кислорода превышает объемы, вырабатываемые всеми деревьями и прочей наземной растительностью вместе взятыми. Ископаемые водоросли также являются основной составляющей нефти и газа. Наиболее древние из известных человечеству жизненных форм считаются сине синезеленые водоросли или цианобактерии от греческого кианус, синезеленый, сохранившимся в земной коре ископаемым остатком синезеленых водорослей около 3,6 миллиарда лет. Классификация водорослей довольно долго,